305-я ночь Когда же настала 305-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что Абу-Мухаммед говорил. И мы пошли и дошли до людей, которые указали мне, где женщина. И я сказал им, укажите мне дорогу, которая приведет меня в мои земли. И они указали мне дорогу, и пошли со мной до берега моря и посадили на корабль, и ветер был для нас хорош». И на этом корабле плыли мы, пока не достигли города Басры. И когда женщина вошла в дом своего отца, и родные увидели её, они сильно обрадовались ей. И тогда я курил орла мускусом, и вдруг эфиты пришли ко мне ото всюды и сказали: "Мы к твоим услугам, что хочешь, что тебе и будет". И я велел им перенести все, какие есть в медном городе богатства, металлы и драгоценные камни в мой дом в Басре. И они это сделали. А потом я приказал им привезти мне ту обезьяну, и ее привели, униженную и презираемую. И я спросил обезьяну, «О, проклятая, почему ты меня предала?» А затем я велел посадить ее в медный кувшин, и ее посадили в узкий кувшин из меди и закупорили его свинцом. А я с моей женой зажил в наслаждении и радости, и у меня теперь, о, повелитель правоверных, Такие сокровища, диковины и камни и обильные богатства, что их не охватить счётом и не ограничить пределом. Если ты потребуешь сколько-нибудь денег или чего другого, я прикажу джиннам тотчас же принести тебе. И всё это по милости Аллаха Великого. И повелитель правоверных пришёл от этого в крайнее удивление, а затем он пожаловал обо Мухаммеду да рых халифата в замен его подарка и оказал ему милости, подходящие для него.